Глава 20. Мне хотелось покончить с этим делом как можно скорее. Если Славия говорит правду, а я был практически в этом уверен, то решить вопрос с проклятием не составляет особого труда. Я накинул куртку, в которой был на игре с Дорошевичем, Все, кто стреляется и чаще одного раза бывали на дуэли, рано или поздно приходят к тому, что начинают верить в удачу вещей. Если был в мундире и пуля пролетела мимо, это не противник мазила, а одежда принесла удачу. Я и сам в это верил, хотя разумом понимал, что дело вовсе не в счастливых мундирах или перчатках. «Однако же куртку надел. На всякий случай, так будет спокойней. А когда ничего не тревожит и нервы в порядке, то и дела делаются скоро. В одежде звякнули золотые и серебряные фишки и монеты. Мой выигрыш, который я не успел выложить. Пусть будет некогда отвлекаться». Славию такой мой быстрый и решительный шаг очень обрадовал. Она оделась еще быстрее меня и готова была идти прямо сейчас. На плечах халат, за спиной катана. «Грозный противник», — отметил я про себя, глядя на девушку. Хоть и пытается она выглядеть просто, но в отточенных, скупых движениях чувствуются навыки боевого мастера. «Я оставил записку Дарье, и мы вышли на улицу. У башни нас встретил пушок, который порядком заскучал. Увидев нас, зверь принялся скакать и играться с нами. Пушок, некогда, но тот не отставал, мне стало жалко монстра». «Мы все были в делах и совсем забыли о нем». «А может, его с собой возьмем?» Внезапно предложила Славия. Пушок замахал шипастым хвостом интенсивней и даже принялся одобрительно рычать. Такая идея ему пришлась по душе. «Ну хорошо!» После раздумий ответил я. «Что ожидает в том мире, неизвестно, а ручной монстр никогда лишним не будет. Пошли с нами!» Пушок запрыгал от радости. «Мы вошли в башню». Клехов слышно не было, они спустились на уровень ниже. «Трудолюбивые ребята», — подумал я, «думая, как же будет здорово продать то, что они уже насобирали и что еще принесут. Скоро один из главных потоков денежных, вроде шпагиных, будет восстановлен. А потом?» «А потом пойду дальше. Останавливаться на достигнутом не собираюсь. Когда есть такие возможности, то нужно расти и развиваться». «Готово?» — спросил я Славию. «Так и внула». Я достал из кармана Акхару и вдруг почувствовал, как мозг словно пронзила ледяная игла. Перед глазами все сразу же потянуло кровавой пеленой. Я застонал, упал на землю, стало трудно дышать. Сквозь толщу тумана, обволокшего разум, я слышал, как Славия что-то шепчет мне на ухо. И едва она прикоснулась к моему лбу, как почувствовал, что боль начинает отступать, а ясность ума возвращается. «Я накинула лекарскую печать», — словно извиняясь, — сказала девушка. «Спасибо, что это было!» — только и смог прохрипеть я, тяжело поднимаясь. «Камень!» — Славия кивнула на Акхару. — «Имеет над тобой власть. Он все больше захватывает тебя». Я вспомнил слова Кривощекина о том, что Акхара сводит с ума своих владельцев. «Только арахниды могут хранить камень у себя сколько угодно, не боясь помешательства». «Над ними он не властен. Да, как это не печально звучит, но я должен вернуть камень, иначе он сведет меня с ума. Только вот не могу этого сделать. Сейчас он как никогда нужен мне, чтобы избавиться от проклятия, чтобы восстановить рот, чтобы спасти мир, в конце концов. Про искариота не нужно забывать. Сколько еще в запасе времени на то, чтобы не поехать крышей? Я не знал. Хотелось верить, что на пару перемещений хватит сил. Пошли» произнес я, вновь прикасаясь к камню. «Может быть, все же отдохнете?» робко спросила Славия. «Времени нет». Стиснув зубы, я вновь достал Акхару. На этот раз ничего не произошло, камень лишь стал чуть теплей. Мы поднялись по лестнице на второй этаж, подошли к дверям. Я открыл портал, и мы нырнули в него. Перемещение было быстрым, но достаточным, чтобы увидеть, как резвится Славия». Попав в Междумирье, она чувствовала себя там, как у себя дома. Еще бы, она очень долго там провела, выискивая меня. Причем не имея даже камня-ключа, который открывал бы перед ней все двери. Она просто каталась на хвостах хранозверей. Вот и в этот раз Славия, едва увидев знакомые тени, ринулась к ним. Детский задор обуял ее. Было видно, что Междумирье для нее словно... Игровая площадка для ребенка. Столько интересного и манящего. Я хотел крикнуть ей, чтобы не отходила от меня ни на шаг, но девушка уже вовсю резвилась, схватившись за одного из монстров. «Вот ведь оторва. «Попробуй, это весело!» — крикнула мне она. «Славия!» — хронозверь рванул прямо на меня, и мне ничего не оставалось, как увернуться от мощных челюстей и ухватить зверя за хвост, чтобы не быть проглоченным. Нас понесло по просторам Междумирья. Это и вправду было необычно. Мощное тело хронозверя тащило нас, словно пушинки, а в ушах свистел ветер, от отчего слышалась какая-то удивительная мелодия. «Крути суставы!» крикнула Славия. «Я не сразу сообразил, что она имеет в виду. Однако, когда взглянул на ее ладонь, сжимающую хвост монстра, сразу все понял. Девушка управляла хронозверем. Поворачивая позвонки хвоста, она заставляла зверя то принять вправо, то взмыть вверх, а то и вовсе замедлится». «Твою мать!» Только и смог вымолвить я. «Как машина!» «Попробуй!» Она передала мне управление, и я, накрутив хвоста зверю, с удивлением обнаружил, что монстр и в самом деле управляем, словно автомобиль. Штурвал вверх, и хронозверь утробно рыча взмывает вверх. Штурвал вниз, и зверюга камнем летит в бездну. Штурвал на себя, монстр брыкается, щелкает клыками, но замедляется. Я направил хронозверя в сторону, где остался пушок обескураженно взирающий на нас. «Как не хотелось, но нужно продолжать путь». «Внешний портал скоро закроется», — сказал я. «Нам нужно уходить». Я отпустил хвост хронозверя, и мы прыгнули в проход выхода из Междумирья. Очутились мы в какой-то болотистой, сильно заросшей местности и едва переместились, как сразу же начали отбиваться от комаров, которых тут оказалось в преизрядном количестве». Пришлось сооружать что-то вроде факелов, обвязав их травой, чтобы они создавали больше дыма, отпугивая кровососущих. Потом начал как-то странно себя вести Пушок. Он постоянно рычал, оглядывался на темные гущи леса и прижимал уши к голове. «Мы оказались в нужном мире?» — спросил я Славию. Та кивнула. «Да, это то место. Твой зверь чует морглодов», — кивнула девушка на Пушка. «Кого? Марглодов?» «Да, это местные дикие звери. Живут вон в том лесу». Она указала куда-то в сторону горизонта. «Но их сейчас можно не бояться, днем они крепко спят. Но вот ночью...» «Куда нам нужно идти?» «В город Келлен. Там нужный нам маг. До вечера управимся». «Легко, через час там будем». «Тогда показывай дорогу», — сказал я, на всякий случай, приготовив пистолеты. Но не прошли мы и десяти метров, как пушок вновь начал тревожиться и вдруг замер у одной из ям, вымытой по весне талыми водами. «Что случилось?» — спросил я, подходя к зверю. «Что тебя так тревожит?» Я наклонился к пушку, чтобы погладить его, и вдруг увидел в грязи что-то красноватое, похожее на камешки. «Это что такое?» Пушок вновь заскулил, а потом лапой ударил по грязи, выбивая находку наружу. Мне прямо под ноги упали два камня кроваво-красного цвета. Я осторожно поднял их и не смог сдержать свиста удивления. «Кровь химеры? Что это?» Подошла Славия, глянула на находку. «Это очень редкий артефакт. Кровь химеры называется. У нас в мире нечасто встречается». «Магический?» «Не совсем. Толку от него напрямую никакого, магию не завести через него и никаких способностей не получить. Но вот при изготовлении очень ценных артефактов он сильно пригождается. Он вспомогательный ингредиент в производстве многих вещей магического толка. Многие мастера за ним охотятся и выкладывают кругленькую сумму, чтобы его заполучить». «Тут его много», — сказала Славия и кивнула по сторонам. Я огляделся и с удивлением обнаружил, что в грязи в самом деле то тут, то там поблескивают красноватые огоньки. «Думаю, здешним людям он особо ни к чему, иначе бы его уже давно выкопали», сказала Славия. «Тут и магией пользуются не так, как в других мирах. Никаких камней или природных потоков». «А как же», удивился я, «молитвы». Особые словесные конструкции, которые входят в резонанс с телом и душой практикующего и открывают ему его внутренние резервы. Но ведь это опасно, так и выжить в себя недолго. У здешних людей какой-то особый талант. Они говорят, что у каждого человека есть внутренний ресурс, способный создать или разрушить целую вселенную. Нужно только добраться до его глубин. Вот они с помощью молитв и каким-то образом добираются до своих закромов. Вселенную, конечно, не обрушивают, но кое-какие вещи делать умеют. Впечатляет. Не все, только практикующие, каких тут не так много. Но все же. Интересно, задумчиво произнес я. Про внутренние резервы я слышал пару раз от одних бродяг, но верилось им с трудом. В кабаках, находясь под градусом, можно что угодно наговорить, лишь бы порцию выпивки получить. Спрятав кровь химеры в карман, я дал отмашку, и мы двинулись дальше. Вскоре болота закончились, начались каменистые холмы, среди которых мы и увидели деревянное укрепление, закрытое со всех сторон чистоколом. Сколочено оно было добротно, словно руками великанов. Огромные толщиной в обхват стволы деревьев обработаны на скорую руку, только сучки сбиты и сколочены стальными скобами размерами с руку взрослого мужчины. Через два ствола, вбитых в землю, располагался огромный кол, направленный наружу. «Верно для того, чтобы эти самые морглоды за ограждение не лезли», — понял я. И невольно присвистнул. «Если такие мощные укрепления сделали, то какие размером эти самые морглоды?» Впрочем, знать этого не хотелось. Наверху крепости стоял часовой, зорко поглядывая по сторонам. Нас он увидел сразу, но никаких тревожных сигналов не дал, лишь продолжил наблюдение. «Форт Брау», — сказала Славия. «Там находится воинский гарнизон города. Через форт можно пройти быстрее, там есть прямая дорога до города. Только вот девушка присмотрелась». Странная у него одежда, не находишь? Какое обмундирование у здешних солдат я понятия не имел, и хотел уже было об этом сообщить девушке, как вдруг увидел, что у бойца вместо защитного панцирника простая холщовая рубашка, штаны такие же, в нескольких местах протертые до дыр, на поясе веревка, какими мешки перевязывают, в руках обычный топор для колки дров. Случись напасть врагу, то этому парню первому не сдобровать». Одна стрела и тем более пуля, и охранник отправится на тот свет. «Видимо, город бедноват», — произнес я, не найдя другой причины такой скудной амуниции. Раньше были другие бойцы. Мы подошли ближе, рука моя была на рукояти оружия, и я готов был пустить пистолеты в действие. Предосторожность моя была связана с тем, что я увидел, что врата форта открылись, и нам навстречу отправили двоих солдат. «Мира вам!» Первая воскликнула Славия, когда бойцы подошли ближе. «И вам!» — ответили они. «Это были крепкие мужики, на солдат вовсе не похожие. Скорее кузнецы или пахари, одеты кое-как на скорую руку и весьма бедно. Но даже за этой нарочитой нищетой не укрылось от моего взгляда наличие у них жертвенных ножей» которые покоились у парней на поясах. Интересно, знали ли подошедшие об истинном предназначении этих предметов? Вряд ли. Нажи явно были украдены у кого-то, кто знает цену этим вещам и не стал бы их таскать просто так, открыто, да еще и на поясе, царапая нежную сталь о пряжку ремня. «Куда держите путь?» спросил один из подошедших парень с рыжей копной волос. «В город Келлен», ответила Славия, взяв на себя переговоры. «А с какой целью? Разве об этом необходимо докладывать?» «Теперь необходимо», — с нажимом ответил второй мужчина со шрамом на лице от виска до подбородка. «При всем моем уважении, но я не понимаю, кто вы такие. На вас нет никаких отличительных знаков. Вы солдаты форта Брау?» «Они самые», — кивнул Рыжий. «А кто теперь там за главного?» «Борода. Не знаю такого. Новый командующий?» «Новый». «Разговор явно не клеился, поэтому я решил вступить в разговор». «Парни, мы просто хотим дойти через форт до киллена Цель посещения города — рынок. Хотим прикупить всякого по мелочи, это ведь не запрещено». «Ремесленники, что ли?» — нахмурился рыжий. Он начинал меня раздражать. «Ремесленники», — сдерживаясь, ответил я. «А по какому ремеслу?» «По машинному. Механизмы делаем». — соврал я первое, что взбрело в голову. «Глупо было говорить, что мы какие-нибудь гончары или лекари. Не похоже. А вот механики... А кто их знает, как они выглядят?» Стратегия помогла. Парни нахмурились, приглядываясь к нам и не зная, что еще такого бы спросить. «Так мы можем пройти через форт?» — спросил я. «Механики, значит?» — не унимался Рыжий. «А что же вы делаете?» «Механизмы?» Уже с трудом сдерживая злость, произнес я сквозь зубы. Проблему можно было решить легко и просто. Просто вытащить пистолет и парой выстрелов в мышцы ног, так, чтобы не попасть в кость, угомонить зазнавшихся увольней. Но Славия, словно прочитав мои мысли, осторожно положила руку мне на плечо, как бы говоря, не кипятись. Мой спутник хочет сказать, что мы мастера широкого профиля. Мельницы ремонтируем. Давилки, вилки, сеялки. Но у вас вроде этого нет, так что мы бы пошли в город. Там, говорят, есть что чинить». «Есть!» — внезапно рассмеялся Рыжий. «Теперь там много чего чинить нужно». Шрам тоже рассмеялся. И их смех мне не понравился. Сразу стало понятно, что это не солдаты, а какие-то бандиты, мародеры, разбойники. «Это еще почему?» — спросила Славия. «Потому что заделали мы там шуму». «Вы вдвоем?» скептически спросил я, поглядывая на увольней. Верилась с трудом, что они могут вообще хоть что-то сделать. «Не вдвоем», — пробасил Шрам очень серьезным тоном, «а кругом единых». «Это еще кто такие?» — спросила Славия. «Если вы задаете такие вопросы, то точно не из наших», — прищурившись, произнес Рыжий. «Мы доставим вас к нашему вожаку. Он разберется, как с вами поступить». «Ребятки, давайте вы нас просто отпустите». — продолжил я, потянувшись к оружию. — Пока никому из вас не стало плохо и больно. — А ну не двигайся! — рявкнул Шрам, выхватив из-за пояса тот самый клинок. — А не то что? — усмехнувшись, спросил. — Заколишь меня им? Это жертвенный магический нож, он не предназначен для боя. Первый же удар повредит или сломает лезвие. — Я знаю! — внезапно ответил Шрам поэтому драться с вами не собираюсь». И махнул в воздухе ножом. Движение было топорным, неумелым, но хватило и этого, чтобы разбудить в клинке спящую магию. Лезвие оставило в воздухе желтовато-алый след. «А вот он будет!» Я услышал, как за спиной что-то по-змеиному зашипело. В нос ударила кислотная вонь. «Мы одновременно со славией обернулись и увидели густой туман, появившийся словно бы из ниоткуда. Он растекся бесформенным пятном по земле, а потом вдруг резко собрался в силуэт человека. Очень большого человека!» Явись! рявкнул шрам, и туман стал рассеиваться, обнажая внутри себя существо. Закованные в ржавые латы руки доходили существу почти до колен». На голову был натянут шлем с одним рогом, второй обломан. Но даже не это нас удивило. Дрянная амуниция, видимо, у всех тут в моде. Напряг сам незнакомец. Это был не человек. Точнее, раньше он все же был человеком. Теперь же это был самый настоящий зомби. Лицо черное, облезшее. Сквозь лохмуты истлевшей кожи видны лицевые кости и зубы. Глаза горят магическим яростным огнем. Я выхватил пистолет и всадил в мертвеца несколько пуль. Сделал это интуитивно, но быстро понял, что убить еще раз мертвого едва ли у меня получится. Рыжий довольно рассмеялся, а зомби зарычал и двинул прямо на нас».